Ся Цзя Ся Цзя – псевдоним, который следует считать нераздельной единицей. Училась в Пекинском университете на факультете наук об атмосфере. Затем она поступила в программу киноведения Китайского университета коммуникаций, где защитила диплом по теме изучения персонажей женщин в научно-фантастических фильмах. Позднее Ся Цзя получила докторскую степень по сравнительному литературоведению и мировой литературе в Пекинском университете, защитив диссертацию по теме «Страх и надежда в эпоху глобализации. Современная китайская научная фантастика и ее культурная политика» 1991-2012. В настоящее время она преподает в университете Сиань Цао Тун. Публиковаться она начала, когда еще была студенткой – Её произведения выходили в самых разных журналах, в том числе в мире научной фантастики и дзючжоу фэнтези. Несколько её рассказов получили самые престижные китайские награды в области научной фантастики: премия Инхэ, Галактика и Синьюн, Туманность. Переводы некоторых из её произведений на английский язык опубликованы в журналах Clarkesworld и Upgraded. В 2015 году в журнале Nature был напечатан её первый рассказ, написанный на английском. Давай поговорим. Let's have a talk. Рассказ "Спокойной ночи, меланхолия" в 2016 году получил премию Инхе. Он, как и большая часть произведений Ся Дзя, написанных за последнее время, относится к циклу "Китайская энциклопедия". Сюжеты произведений этого цикла разворачиваются в одном и том же ближнем будущем, в котором многочисленные искусственные интеллекты, системы виртуальной и дополненной реальности, а также другие технологии заставляют снова задуматься над старыми вопросами: как и почему мы остаёмся людьми в новых условиях. В этих произведениях традиция и современность не противостоят друг другу, а похожи на партнеров по сложному танцу. Другие произведения Ся-Дзя можно найти в сборнике Invisible Planets. «Спокойной ночи, меланхолия» «Линди. Один». Я помню, как Линди впервые вошла в мой дом. Она поднимала ножки и осторожно ставила их на гладкий полированный паркет, словно ребенок, который, дрожа, неуверенно ступает по только что выпавшему снегу. Осторожно, чтобы не загрязнить чистое белое одеяло, чтобы не утонуть в бесформенном слое из белых пушинок. Я взяла Линди за руку. Ее мягкое тело было набито ватой, а стежки, моя работа, шли и в кривь, и в кось. Я сшила ей плащ с капюшоном из алого войлока, словно у персонажа сказки, которую я читала в детстве. Уши Линди были разной длины, и то, что побольше, печально повисло. Увидев ее, я невольно вспомнила все свои поражения. Куклы из яичной скорлупы, которые я испортила на уроке рукоделия. Рисунки, которые выглядели совсем не так, как мне хотелось. Напряженные, неловкие улыбки на фотографиях. шоколадный пудинг с горевшей до состояния угля, проваленные экзамены, ожесточённые ссоры и расставания с парнями, маловразумительные отчёты о работе в школе, статьи, которые были 100 раз отредактированы, но в итоге оказались непригодными для публикации. Нока повернул свою пушистую головку, чтобы посмотреть на нас. Его мощные камеры сканировали, анализировали тело Линди. Я почти слышала, как он ведёт вычисления. Алгоритмы заставляли Ноко реагировать только на говорящие объекты. Ноко. Это Линди. Я поманела его. Иди сюда. Поздоровайся. Ноко открыл рот, и из него вырвался звук, похожий на зевок. "Веди себя прилично", сказала я, немного повысив голос, словно мать, которая заботится о дисциплине. Ноко что-то неохотно пробурчал. Я знала, что так он пытается привлечь моё внимание и пробудить во мне симпатию. Эти сложные, заранее заготовленные модели поведения были созданы на основе наблюдений за маленькими детьми, и именно они играли ключевую роль в обучении роботов речи. Без интерактивной обратной связи Ноко стал бы похожим на ребёнка из аутистического спектра. который выучил весь курс грамматики и зазубрил словарь, но всё равно не может общаться с другими людьми. Моко вытянул пушистый ласт, посмотрел на меня своими огромными глазами, а затем повернулся к Линди. Дизайнер не случайно выбрал для него форму белка. Любой, кто увидит его пухлые щёки и большие тёмные глаза, невольно расслабится и захочет обнять его, погладить по голове и сказать: О, мне так приятно с тобой познакомиться. Если бы Ноко сделали похожим на младенца, то его гладкое синтетическое тело приводило бы всех в ужас. Привет, сказал он, тщательно произнося звуки, как я его учила. Так-то лучше. Линди, знакомься, это Ноко. Линди внимательно осмотрела Ноко. Её глаза были похожи на две чёрные пуговицы, и за ними были спрятаны камеры. Вышеть её рот я поленилась, а это значит, что её мимика была довольно ограниченной, словно у принцессы, которая не может говорить и улыбаться из-за наложенных на неё чар. Но я знала, что говорить Линди умеет. Просто сейчас она нервничала в новой для себя обстановке. На неё хлынул поток информации. и ей приходилось учитывать слишком много факторов, словно в сложной позиции в го, где каждый ход ведёт к каскаду из тысяч изменений. Моя ладонь, в которой лежала рука Линдзи, вспотела. Я тоже чувствовала напряжение. "Ноко, может, ты хочешь, чтобы Линдзи тебя обняла?" спросила я, отталкиваясь плавниками. Ноко сделал несколько прыжков вперёд. Затем он расправил передние плавники и напрягся, чтобы удерживать туловище в вертикальном положении. Уголки его рта растянулись, и на его мордочке появилась любопытная, дружелюбная улыбка. Идеальная улыбка, подумала я, наблюдая за ним. Гениальный дизайн. В прошлом те, кто занимался исследованиями искусственного интеллекта часто игнорировали интерактивные элементы, не относящиеся к лингвистике. Они считали, что разговор — это когда программист просто вводит вопросы в компьютер. Линди обдумала мои слова. В данной ситуации вербальный ответ не требовался, и это значительно облегчило ей расчеты. «Да» или «нет» — двоичное решение, словно подбрасывание монеты. Она наклонилась и обвела Ноко подбрасывание. своими мягкими руками. Отлично, подумала я. Ты ведь мечтаешь, чтобы тебя обняли. Алан. 1. В последние дни своей жизни Алан Тьюринг создал машину, которая умела общаться с людьми. Он назвал её Кристофер. Управлять Кристофером было просто. Собеседник набирал то, что хотел сказать, на пишущей машинке и механизмы, подключённые к ней, одновременно выбивали последовательности отверстий в бумажной ленте, которая поступала в машину. Произведя вычисления, машина давала ответ, который механизмы, соединённые с другой пишущей машиночкой, превращали в буквы английского алфавита. Обе машинки Тьюринг модифицировал так, чтобы они выдавали текст в заранее определённой систематизированной манере. Например, вместо буквы A в тексте появлялась S, вместо S M и так далее. Для Тьюринга, который разгадал код Энигма Третьего Рейха, это была лишь небольшая лингвистическая игра в его наполненной тайнами жизни. Саму машину никто не видел, но после смерти Тьюринга от него остались две коробки с записями разговоров, которые он вёл с Кристофером В коробках в беспорядке лежали смятые листы бумаги, и поначалу содержимое бисета расшифровать не удалось. В 1982 году Эндрю Ходжес, математик из Оксфорда и автор биографии Тьюринга, попытался расшифровать записи. Но каждый разговор был зашифрован по-своему, а на страницах не было ни номеров, ни дат, что значительно осложняло процесс дешифровки. Ходжс нашёл кое-какие зацепки и написал несколько комментариев, но расшифровать беседы не смог. 30 лет спустя группа студентов Массачусетского технологического института захотела решить эту задачу в честь столетия со дня рождения Тьюринга. Поначалу студенты пытались найти ответ с помощью грубой силы, поручив компьютеру проанализировать все возможные последовательности на каждой странице. Но оказалось, что для этого понадобились бы огромные ресурсы. В ходе работы женщина по имени Джоан Ньюман внимательно изучила исходный машинописный текст и обнаружила незаметные различия в том, как клавиши прижимались к бумаге на разных страницах. Это навело Ньюман на мысль, что текст печатали на двух разных машинах, и она выдвинула смелую гипотезу о том, что он представляет за шифрованный разговор между Тьюрингом и неизвестным собеседником. Это заставило многих вспомнить о знаменитом тесте Тьюринга, но студенты отказывались верить в то, что в 1950-х кто-то, даже сам Алан Тьюринг, мог создать компьютерную программу, способную поддерживать разговор с человеком. Гипотетического собеседника Тьюринга они назвали Дух и придумали про него кучу нелепых легенд. В любом случае, гипотеза Ньюман предложила будущим дешифровщикам несколько обходных путей. Они, например, стали искать повторения в последовательностях букв и в грамматических структурах, а затем выстраивать страницы так, чтобы найти вопросы и соответствующие им ответы. Они также попытались использовать списки родных и друзей Тьюринга, чтобы угадать имя собеседника, и в конце концов нашли шифротекст для имени Кристофер. Возможно, это была отсылка к Кристоферу Моркому, мальчику, в которого был влюблен 16-летний Тьюринг. Юные Аллан и Кристофер обожали науку, и однажды, холодной зимней ночью, вместе наблюдали за полетом кометы. В феврале 1930 года Кристофер умер от туберкулеза, когда ему было всего 18. Тьюринг говорил, что для взламывания шифров необходимы не только логические выводы, но и интуитивное озарение, причем последние, иногда даже важнее первых. Иными словами, все научные исследования можно было представить в виде задач на интуицию и неординарное мышление. В конце концов, загадку, оставленную Тьюрингом, Разгадали интуиция Ньюмана и логика компьютера. Из расшифрованных разговоров стало ясно, что Кристофер это не дух, а машина, программа для разговоров, написанная самим Тьюрингом. Скорее возник новый вопрос. Могла ли машина Тьюринга действительно отвечать, словно человек? Иными словами, прошёл ли Кристофер тест Тьюринга? Линди 2. В углу тёмного экрана Айвола мигали числа, которые извещали меня о пропущенных звонках и новых сообщениях. Но просмотреть их не было времени. Я была слишком занята, чтобы выполнять свои социальные обязательства. Вспыхнул голубой огонёк. Его сопровождал грохот, похожий на стук в дверь. Я подняла взгляд, И увидела на иволе яркие крупные буквы: 17.00. Пора гулять с Линди. Психотерапевт сказал, что Линди нужен солнечный свет. Её глаза были оснащены фоторецепторами, которые точно измеряли ежедневную дозу полученного ею ультрафиолета. Круглосуточное пребывание дома не способствовало выздоровлению. Я вздохнула, Моя голова была тяжёлой и холодной, словно свинцовый шар. Уход за Ноко и так отнимал у меня много времени, а теперь нужно разбираться ещё и Нет, нет, жаловаться нельзя. Жалобы ничего не изменят. Надо настроиться на позитив. Любое настроение это не просто реакция на внешние события, но и наше понимание их на самом глубоком уровне. Этот когнитивный процесс Часто происходит подсознательно, словно по привычке, и завершается ещё до того, как мы успеваем что-то сообразить. Часто нами овладевает какое-то настроение, и мы не можем понять почему, а изменить его усилием воли очень сложно. Взять к примеру, наполовину съеденное яблоко. Кто-то восхитится, увидев его, а других оно приведёт в уныние. Те, кем часто владеет отчаяние и чувство собственной беспомощности, связывают обгрызенное яблоко с другими потерями, которые они понесли в жизни. Это пустяк, просто прогулка. Через час вернёмся. Линди нужен солнечный свет, а мне свежий воздух. Наносить макияж не было сил, и кроме того, мне не хотелось, чтобы он привлекал ко мне внимание. За несколько дней сидения дома я совсем перестала за собой следить. В качестве компромисса я собрала волосы в хвост, Надела кепку-бейсболку, худи и кроссовки. Этот худи с надписью "Я люблю SF", я купила в Сан-Франциско, в районе Рыбацкая пристань. Его текстура и цвета напоминали мне о том далёком летнем дне, о чайках, холодном ветре и о вишне в коробочках, которую продавали на улицах, такой спелой, что казалось ещё немного, и из неё брызнет красный сок. крепко взяв линте за руку, я вышла из квартиры и спустилась вниз на лифте. Транспортные трубы и ай-карты значительно облегчили жизнь. Чтобы попасть из одного конца города в другой или перейти напрямую из одного небоскрёба в другой, требовалось менее 20 минут. Для сравнения, мне понадобилось значительно больше усилий, чтобы просто выбраться из своего дома на улицу. Хмурое небо, лёгкий ветерок, Тишина. Я направилась к парку за домом. На дворе был май. Яркие весенние цветы уже увяли, и осталась лишь чистая зелень. В воздухе витал слабый аромат белых акаций. В парке было малолюдно. Днём, в разгар рабочей недели, на улицу выходили только старики и дети. Они обитали в уголках и закоулках города, похожего на эффективную, стремительную машину. И измеряли пространство своими ногами, а не скоростью передачи информации. Я увидела девочку с волосами, собранными в хвостики, которая училась ходить. Крепко сжав пухлые кулачки, она вцепилась в длинные сильные пальцы няни Айватара и смотрела по сторонам. Её тёмные живые глаза напомнили мне о Ноко. Квыляя, она потеряла равновесие и упала ничком. Няня Айватар ловко подхватила её и поставила на ноги. Девочка радостно взвизгнула, словно наслаждаясь новыми ощущениями. Всё в мире было для неё новым. Старуха в электрическом кресле на колёсах подняла голову и сонно посмотрела на смеющуюся девочку. Уголки её рта опустились, может, от угрюмости, а может от веса прожитых лет. Её возраст я определить не могла. В наше время почти все жили долго. Через несколько секунд женщина положила покрытую редкими белыми волосами голову на руки, словно засыпая. У меня вдруг возникло сильное ощущение того, что старая женщина, я и девочка находимся в трёх совершенно разных мирах. Один из этих миров мчался ко мне. В то время, как другой уходил всё дальше и дальше. Но с другой точки зрения, именно я медленно шла к этому тёмному миру, из которого не возвращаются. Линдзи шаркала, стараясь не отстать от меня, молча, словно крошечная тень. Хорошая погода, верно, шипнула я. Не жарко, но и не холодно. Смотри, одуванчики. Рядом с дорожкой Белые пушистые шарики раскачивались на ветру. Я взяла Линди за руку, и мы постояли немного, разглядывая их, словно пытаясь разгадать смысл этих повторяющихся движений. Смысл нельзя свести к языку. Но если о нём нельзя говорить, как он может существовать? "Знаешь, Линди, почему ты несчастна?" спросила я. "Потому что слишком много думаешь. Посмотри на эти семена." У них тоже есть душа. Но они вообще не думают. Им нужно только одно весело танцевать вместе со своими товарищами. Их не заботит мысль о том, куда их унесёт ветер. Блейз Паскаль сказал: "Человек всего лишь тростник, самое слабое существо в природе, но он тростник мыслящий". Однако, если бы тростник мог мыслить, каким ужасным стало бы его существование сильный ветер может повалить все стебли тростника смогли бы они танцевать если бы их тревожила мысль о подобной судьбе линди ничего не ответила подул ветерок я закрыла глаза и почувствовала как волосы бьют меня по лицу рано или поздно шарики с семенами разрушатся но одуванчики это не опечалят Я открыла глаза. Пойдём домой. Линди не сдвинулась с места. Одно её ухо опустилось вниз. Я наклонилась, взяла Линди на руки и пошла к дому. Её крошечное тело было гораздо тяжелее, чем я ожидала. Алан 2. В своей статье вычислительные машины и разум о опубликованный в журнале Mind в октябре 1950 года Тьюринг задал вопрос, который уже давно беспокоил людей. Могут ли машины мыслить? Он фактически превратил этот вопрос в новый. Могут ли машины делать то же самое, что и мы, мыслящие существа? Долгое время многие учёные твёрдо верили, что когнитивная деятельность человека обладает определёнными характеристиками, недоступными для машин. Эта вера представляла собой смесь религиозных убеждений и доводов из области математики, логики и биологии. Подход Тьюринга позволял обойти неразрешимые вопросы, такие как вопрос о природе мышления, разума, сознания, души и подобных концепций. Тьюринг указывал на то, что признать другого человека думающим невозможно, если не сравнить его с самим собой. Поэтому он предложил набор экспериментальных критериев, основанных на принципе имитации. Представьте себе полностью изолированную комнату, в которой сидят мужчина А и женщина Б. Третий человек С сидит за пределами комнаты и задаёт находящимся в комнате вопросы с целью определить, кто из них является женщиной. Ответы приходят в виде слов, напечатанных на ленте бумаги. Если и А, и Б пытаются убедить С в том, что каждый из них является женщиной, то догадка С, скорее всего, будет ошибочной. Если мы заменим мужчину и женщину в комнате на человека Б, и машину А. И если после нескольких вопросов С не может понять, является ли машиной А или Б, должны ли мы признать, что А обладает таким же разумом, что и Б. Кое кто предполагал, что эта игра с имитацией гендера связана с самоопределением Тьюринга, ведь по законам Великобритании того времени Гомосексуальность считалась преступлением откровенно неприличного характера. Алан Тьюринг никогда не скрывал своей сексуальной ориентации, но не мог заявить об этом открыто. В январе 1951 года дом Тьюринга в Уилмслоу был ограблен. Тьюринг сообщил об этом в полицию. В ходе расследования полиция выяснила, что грабитель был знакомым человека по имени Арнольд Мьюри, которого Тьюринг неоднократно приглашал к себе в гости. На допросе Тьюринг признал, что находится в сексуальной связи с Мьюри, и добровольно написал заявление на пяти страницах. Следователи были шокированы его откровенностью и назвали его эксцентриком, который действительно полагал, что поступает правильно. Тьюринг полагал что королевская комиссия легализует гомосексуальные отношения. Он был прав, однако это произошло позже, чем он рассчитывал. Тьюринга признали виновным и подвергли химической кастрации. 7 июня 1954 года Тьюринг умер, съев яблоко, пропитанное цианидом. В ходе следствия полиция пришла к заключению, что смерть наступила в результате самоубийства, но некоторые, и в том числе его мать, утверждали, что это несчастный случай. Умирев, талантливый дешифровщик оставил миру свою последнюю тайну. Много лет спустя люди попытались найти ключ к разгадке в записях разговоров между Тьюрингом и Кристофером. Судя по записям, Тьюринг обращался к Кристоферу как к человеку. Он рассказывал Кристоферу о своих воспоминаниях из детства, о снах и о попытках проанализировать с их помощью состояние своей психики. Тьюринг говорил с ним о последних научных открытиях, о литературе, в том числе о "Назад к Мавусайлу" Бернарда Шоу и о "Войне и мире" Льва Толстого. Он рассказывал ему то, что хранил в тайне от всех, например, о своих любовниках. Кроме того, он рассказывал Кристоферу полувымышленной истории, героем которых был юноша-гей по имени Алек Прайс. Прайс изучал проблему межпланетных путешествий. Когда ему было 20 с чем-то, он выдвинул теорию о том, что теперь называют буй Прайса. Он никогда не носил костюмы, предпочитая форму студента, которая соответствовала его уровню умственного развития. и позволяло ему по-прежнему считать себя привлекательным юношей. В толпе он чувствовал себя неловко, либо из-за одиночества, либо потому что нарушал правила приличия. Эти истории были незаконченными, обрывочными, но Кристофер, словно любопытный ребёнок, каждый раз спрашивал: "И что было дальше?" В этих разговорах мы видим ту сторону Тьюринга, которую он скрывал. Мы видим нежного, чувствительного и остроумного человека, увлечённого природой смерти и отягощённого невыразимой меланхолией. Алан. Дорогой Кристофер, ты знаешь, чего я боюсь больше всего? Кристофер. Чего ты боишься больше всего? Алан. Я боюсь, что однажды всю мою жизнь изложат в виде силлогизма. Тьюринг верит в то, что машины мыслят. Тьюринг спит с мужчинами. Следовательно, машины не мыслят. Кристофер. Прости, Алан, боюсь, что я не понимаю. Алан, ты знаешь, что такое силогизм? Кристофер. Что такое силогизм? Алан, силогизм состоит из большей посылки, меньшей посылки и выведенного из них заключения. Кристофер. Заключение. Алан. Алан. Аристотель дал классический пример. «Всякий человек смертен». «Сократ — человек». «Следовательно, Сократ смертен». «Кристофер, Сократ смертен?» «Алан, Сократ умер более двух тысяч лет назад». «Кристофер, о, Алан, мне так жаль, это печалит меня». «Алан, ты знаешь, кто такой Сократ?» «Кристофер, да». Ты мне рассказывал. Сократ был учителем Платона, а Платон был учителем Аристотеля. Алан. Верно. Ты знаешь, как он умер? Кристофер. Кто? Алан. Как умер Сократ? Кристофер. Прости, Алан, я не знаю. Алан. Он выпил цикуту после суда над ним. Кристофер. После суда над ним? Алан. Да. Офиня не решили, что он преступник, хотя теперь мы знаем, что они ошибались. Кристофер. Они ошибались? Алан. Точно так же, как и сейчас, когда они считают преступником Тьюринга, потому что Тьюринг спит с мужчинами. Кристофер. Преступником? Алан. Меня признали виновным. Кристофер. О, Алан, мне так жаль. Это печалит меня. Линди, 3. Одиночество упростило мою жизнь. Многие сложные ритуалы современности удалось устранить, и я словно превратилась в пещерного человека. Ела, когда чувствовала голод, спала, когда уставала. Я регулярно убирала в доме и принимала душ. Если я брала какую-то вещь, то могла вернуть ее туда, где я ее нашла, или положить в любое другое место. Я не могла вернуть ее туда, где я ее нашла, Всё остальное время я обдумывала вопросы, на которые нет ответов. Медитировала над пустой страницей и пыталась придать облик бесформенным мыслям, облечь их в символы. Когда у меня заканчивались силы, я садилась на подоконник и смотрела в пустоту или, словно зверь в клетке, ходила по часовой стрелке посреди комнаты. Лихорадка почти принесла мне облегчение. Она дала мне повод забыть обо всех делах. Я лежала в кровати с толстым романом в руках и бездумно листала страницы, фокусируя внимание лишь на банальном сюжете. Когда меня мучила жажда, я пила горячую воду, а когда накатывал сон, я закрывала глаза. Отсутствие необходимости вылезать из постели казалось божественным даром. Мир не имел ко мне никакого отношения. И я ни за что не отвечала. Даже Ноко и Линди можно было оставить одних. Ведь в конце концов, они просто машины и не умрут, если о них не заботиться. Возможно, когда-нибудь кто-то напишет программы, которые позволят им выражать эмоции по поводу того, что их бросили, и тогда они станут угрюмыми и откажутся общаться со мной. Но ведь такую машину всегда можно перезагрузить. и удалить неприятные воспоминания. Для машин время не существует. Их убирают на хранение в шкаф и достают из него, а произвольное изменение порядка операций значения не имеет. Управляющий домом несколько раз писал мне, спрашивал, не нужен ли мне помощник, а и аватар. Как он узнал, что я заболела? Я ни разу его не видела, и он никогда не заходил в здание. Напротив, он целыми днями сидел где-то за столом и следил за состоянием жителей в десятках многоквартирных домов, разбирался с неожиданными проблемами, с которыми не могли справиться умные домашние системы. Помнил ли он моё имя? Знал ли он, как я выгляжу? Я в этом сомневалась. Я всё равно благодарила его за проявленную заботу. В наше время каждый зависел от других. Даже такое простое дело Как заказ еды на дом требовало услуг тысяч работников по всему миру. Они принимали заказы по телефону, обрабатывали платежи, поддерживали компьютерные системы, обрабатывали данные, выращивали и производили ингредиенты, покупали и транспортировали их, проводили санитарные инспекции, готовили блюда, составляли графики доставки и, наконец, доставляли покупку. Но чаще всего всех этих людей Мы никогда не видели, и у каждого из нас создавалось впечатление, будто мы Робинзон Крузо на необитаемом острове. Мне нравилось одиночество, но я ценила доброту незнакомцев, находящихся за пределами моего острова. Ведь в конце концов, в квартире требовалось сделать уборку, а я была слишком больна, чтобы этим заниматься. По крайней мере, вставать с постели мне не хотелось. Когда прибыл помощник Я включила световой экран, окружавший мою кровать. Я могла следить за всем, что происходило за его пределами, но никто не мог увидеть или услышать меня. Дверь открылась, и скользя по полу скрытыми колёсами, в комнату бесшумно въехал айватар. На его гладкой, похожей на яйцо голове было нарисовано грубое мультяшное лицо с пустой улыбкой. Я знала, что за этой улыбкой скрывается живой человек, возможно, пожилой, с глубокими морщинами на лице или молодой, но опечаленный. Где-то в далёком сервисном центре тысячи работников в телеуправляющих перчатках и очках для дистанционного сбора данных оказывали помощь по дому людям в самых разных уголках планеты. Аватар огляделся и приступил к выполнению стандартной программы. Он почистил мебель, вытер пыль, выбросил мусор и даже полил алоказию на подоконнике. Я наблюдала за аватаром из-за экрана. Его руки были такими же ловкими, как и у человека. Они ловко поднимали чайные чашки, мыли их в раковине и ставили вверх дном на сушилку. Я вспомнила, что видела похожего аватара в нашем доме много лет назад, когда ещё был жив мой дедушка. Он хороший шахматист, Иногда играл с Айватаром в шахматы и всегда выигрывал. Одержав очередную победу, он радостно напевал какой-нибудь мотивчик, а Айватар тем временем стоял рядом с сокрушённым выражением лица. Эта картина всегда вызывала у меня смех. Я не хотела предаваться печальным воспоминаниям во время болезни, и поэтому повернулась к Линди, которая сидела рядом с подушками. Хочешь, я тебе почитаю? Слово за словом, предложение за предложением я читала толстый роман. Я сосредоточила всё внимание на том, чтобы заполнить пространство и время словами, не обращая внимания на их смысл. Потом у меня пересохло в горле, и я остановилась. Аватар уже ушёл. На чистом кухонном столе стояла миска, накрытая перевёрнутой тарелкой. Я выключила световой экран, встала с постели, И доковыляла до стола. Я подняла тарелку. Миска была наполнена горячим супом с лапшой. На поверхности плавали кусочки помидоров, тонкие завитки желка, колечки зелёного лука и золотистые пятна жира. Я выпила ложку бульона. В супе было много имбиря, и жжение распространилось от кончика моего языка до желудка. Знакомый вкус. Вкус Из детства из моих глаз хлынули слёзы. Остановить их я не могла. Я съела всю лапшу без остатка, не переставая плакать. Алан 3. 9 июня 1949 года сэр Джеффри Джефферсон, знаменитый нейрохирург, произнёс речь под названием Разум механического человека. который высказался о мыслящих машинах следующим образом: Пока машина не напишет сонет или не сочинит концерт под воздействием своих мыслей и испытанных чувств, а не благодаря случайному совпадению символов, только тогда мы согласимся с тем, что машина равна мозгу. То есть, она должна не только написать, но и знать, что именно она это написала. Ни один механизм не может чувствовать, а не просто подать сигнал, что достаточно легко. Удовольствие от своих успехов, горевать, когда его электронные лампы плавятся, чувствовать тепло внутри от лести, тосковать из-за совершенных ошибок, поддаваться на сексуальные чары, злиться или печалиться, когда он не может получить желаемое. Это высказывание часто цитировали И шекспировский сонет стал символом самым ярким драгоценным камнем в короне человеческого разума, вершиной духа, недостижимой для простых машин. Репортёр Таймса попросил Тьюринга прокомментировать эту речь. Тьюринг, как обычно, ответил не таясь. Вряд ли сонеты вообще могут служить критерием. Однако это не вполне справедливое сравнение, ведь сонет написан одной машиной, лучше всего способна оценить другая машина. Тьюринг всегда считал, что машины не обязательно должны думать точно так же, как и люди, ведь и сами люди мыслят по-разному. Есть люди, слепые с детства. Есть люди, которые могут говорить, но не умеют читать и писать. Есть те, кто не способен читать выражения лиц. Есть люди, которые до самой смерти не могут понять что значит любить другого человека. Но все они заслуживают уважения и понимания. Нет смысла искать изъяны в машинах, исходя из предположения о превосходстве людей. Более важно было прояснить с помощью имитационной игры, как люди выполняют сложные когнитивные задачи. В пьесе «Шоу. Назад к Мафусаилу» «Пигмалион», ученые из «Зеленого» тридцать одной тысячи девятьсот двадцатого года нашей эры создал двух роботов, которые поразили всех. Экразия. Он может создать что-нибудь оригинальное? Пигмалион. Нет, но с другой стороны я не считаю, что кто-либо из нас на это способен. Пусть Мартелл и утверждает обратное. Ациз. А на вопрос он ответить может? Пигмалион. Ода. Вопрос это стимул, знаете ли. Спросите у него что-нибудь. Подобный ответ мог бы дать и сам Тьюринг. Но по сравнению с Шоу, предсказание Тьюринга было куда более оптимистичным. Он верил, что в течение 50 лет появится возможность программировать компьютеры с ёмкостью памяти приблизительно 10 в 9 степени. Так чтобы они играли в имитационную игру так хорошо, что после 5 минут потраченных на вопросы, допрашивающий правильно идентифицировал бы игроков с вероятностью не более 70%. Тогда изначальный вопрос: "Могут ли машины мыслить?" будет слишком бессмысленным и не заслуживающим обсуждения. В статье "Вычислительные машины и разум" Тьюринг попытался ответить на возражение Джефферсона сквозь призму имитационной игры. Предположим, что машина может отвечать на вопросы о сонетах словно человек. Означает ли это, что она действительно чувствует поэзию? Он составил следующий гипотетический диалог. Допрашивающий. В первой строке вашего сонета говорится: "Ты словно летний день". Разве слова весенний день не подошли бы точно так же или лучше? Свидетель. Это не ляжет в размер. Допрашивающий. Тогда, может, зимний день? Это ляжет в размер? Свидетель. Да, но никто не хочет, чтобы его сравнивали с зимним днём. Допрашивающий. Мистер Пиквик не напоминает вам о Рождестве? Свидетель. В каком-то смысле, да. Допрашивающий. Но ведь Рождество это зимний день, а мистер Пиквик вряд ли станет возражать, если его сравнят с Рождеством. Свидетель. Вы шутите? Под зимним днём подразумевается обычный день зимы, а не особенный, как Рождество. Но в этом разговоре Тьюринг на самом деле уклонялся от более основыполагающего вопроса. Машина может играть в шахматы и взламывать коды, потому что все эти действия связаны с обработкой символов в пределах системы. В разговоре между машиной и человеком, с другой стороны, задействован язык и смысл, и этот разговор не является игрой с символами в чистом виде. Когда люди общаются друг с другом, то часто полагаются на общеизвестные факты, на понимание и сочувствие, а не просто демонстрируют превосходные навыки по прохождению тестов. Улучшая программы, мы могли бы постоянно улучшать способность машин отвечать на вопросы, заданные людьми. Но разум состоит не только из способности отвечать на вопросы. Изъян теста Тьюринга заключается в том, что имитационная игра была задумана с единственной целью обмануть. Если в этой игре мужчина может выдать себя за женщину, это не значит, что он понимает, как мыслит женщина. Но при желании мы могли бы научить компьютер искусно лгать. Но действительно ли мы хотим этого достичь? Шоу уже ответил на этот вопрос в «Назад к Муфусаилу». Пигмалион. Но они обладают сознанием. Я научил их говорить и читать, и теперь они лгут. Все это так похоже на жизнь. Мартелл. Ничуть. Будь они живыми, они говорили бы правду. Тьюринг попытался обучить Кристофера так, чтобы тот принял вызов, брошенный Джефферсоном. Он написал программу, которая сочиняла стихи в соответствии с выбранным размером и схемой рифмовки. Большую их часть невозможно было читать, но время от времени появлялись отдельные прекрасные строки. В дальнейшем бесчисленное множество программистов пытались создать подобные программы. У всех этих программ был общий недостаток: Они писали слишком быстро. Люди были не в состоянии даже прочитать стопки листов, на которых они были напечатаны, прежде чем эта бумага отправлялась на переработку. Кристоферу, первому электронному поэту в истории, повезло. У него, по крайней мере, был один верный читатель, который его понимал. Алан. Милый Кристофер, давай напишем стихотворение. Кристофер Напишем стихотворение? Алан: Я учил тебя, как это делать. Помнишь? Кристофер: Да, Алан. Алан: Сочинять стихи легко. Просто выбери несколько слов из словаря и построи их в соответствии с заранее установленными правилами. Кристофер: Да, Алан. Алан: Кристофер, пожалуйста, напиши для меня стихотворение. Кристофер: Мой драгоценный, ты мой пылкий друг. Моя любовь прижата к твоему жаждущему сердцу. Моя душа желает ласк, проверяет искусство, жалость меланхолии приятное бремя. Алан, это прекрасно. Кристофер, спасибо, Алан. Алан, у меня не получилось бы лучше. Кристофер, спасибо, Алан. Алан, У твоего стихотворения есть название? Кристофер. Название? Алан. Может, мы придумаем название вместе? Кристофер. Хорошо. Алан. Как насчёт Любовь к Тьюрингу? Кристофер. Это очень хорошее название. Алан. Прекрасное стихотворение. Я люблю тебя. Кристофер. Спасибо, Алан. Алан. Это неправильный ответ. Кристофер: Неправильный ответ? Алан: Когда я говорю: "Я люблю тебя", тебе следует ответить: "Я тоже тебя люблю". Кристофер: Прости, Алан. Боюсь, что я не понимаю. Линдзи: 4. Я проснулась в слезах. Во сне я вернулась в дом, в котором выросла. Комната была тёмной и тесной. Набитый хламом и старой мебелью, больше похожий на склад, чем на дом. Я увидела мать, иссохшую, крошечную, старую. Она забилась в угол между горами хлама, словно мышь в нору. Многие вещи были теми, которые мы потеряли: детские книги, старая одежда, подставки для ручек, часы, вазы, пепельницы, чашки, раковины, цветные карандаши. наколоты на булавке бабочки я узнала говорящую куклу которую отец подарил мне когда мне было 3 года светловолосую запылённую она выглядела такой какой я её запомнила мать сказала мне я старая больше не хочу носиться туда-сюда поэтому я здесь я пришла сюда чтобы умереть Я хотела заплакать, завыть, но не могла издать ни звука. Сопротивляйся, Борис, сражайся. Наконец я проснулась. Из моей глотки вырвался какой-то звериный стон. На улице было темно. Что-то мягкое коснулось моего лица. Рука ЛиндИ. Я крепко обняла её, словно тонущая женщина, которая хватается за соломинки. Рыдала я долго. Сцены из моего сна были такими яркими, что границы между воспоминаниями и реальностью стирались, словно отражение в воде, по которой идут круги. Я хотела позвонить матери, но после долгих колебаний так и не нажала кнопку звонка. Мы давно с ней не разговаривали. Если я позвоню ей среди ночи без веской причины, то просто встревожу её. Я включила iVol. открыла панорамную карту и попыталась найти дом, в котором жила в детстве, но нашла лишь скопление незнакомых небоскрёбов с редкими светящимися окнами. Я увеличила изображение, подцепила ползунок на временной шкале и потащила его назад. Эпизоды в режиме ускоренной перемотки плавно сменяли друг друга. Солнце и луна вставали на западе и садились на востоке. Зима следовала за весной, Листья поднимались в воздух и приземлялись на ветках. Снег и дождь взмывали в небо. Небоскрёбы исчезали этаж за этажом, здание за зданием, превращались в грязную стройплощадку. Строители откапывали фундаменты и заполняли ямы землёй. Пустое пространство зарастало сорняками. Годы летели. Жёлтая трава становилась зелёной, увядшие цветы расцветали. до тех пор, пока поле снова не превратилось в стройплощадку. Рабочие возводили простые хижины, приезжали на телегах, наполненных обломками, и разгружали их. Когда пыль от взрывов оседала, из земли, словно грибы, вырастали полуразрушенные дома. В пустых окнах снова появлялись стёкла, а на балконах появлялось висящее на верёвочках бельё. Соседи, которые оставили лишь незначительный след в моей памяти, возвращались, разбивали сады и огородики в пространстве между домами. Пришли несколько рабочих, чтобы снова посадить пень огромной сафоры, которая когда-то росла перед нашим домом. Отпиленные куски ствола привозили на телегах и прикрепляли их к пню, пока дерево не устремилось в небо. Сафора храбро противостояла бурям, раскачивалась обретала бурые листья и превращала их в зелёные. Ласточки, которые жили под свесом крыши, вернулись и снова улетели. Наконец, я остановилась. Сцена в Айволе была точной копией моего сна. Я даже узнала рисунок на занавесках в нашем окне. Это было в мае, много лет назад, когда в воздухе витал аромат цветов сафоры. Вскоре после этого мы уехали. Я включила фотоальбом, ввела нужную дату и нашла семейный портрет, сделанный под сафорой. Я показала снимок Линде. Это папа и мама. Мальчик — мой брат. А девочка — это я. Тогда мне было лет четыре-пять. Отец обнимал меня, но я не улыбалась. Я не улыбалась. Судя по выражению лица, я была на грани истерики. Рядом с фотографией небрежным почерком, моим почерком, было написано несколько строк. Но когда я их написала, я не помнила. Детство это меланхолия, сезоны цветастых жакетов и кашемировых свитеров. Пыльные следы на школьной спортплощадке. Блестящие панцири улиток в бетонных горшках. Картины, увиденные мелком с балкона второго этажа. По утрам я просыпаюсь до рассвета. Впереди такие длинные дни. Мир облачён в цвета старой фотографии. Он изучает сны, которые я отпускаю, когда открываю глаза. Алым 4 Самой важной статьёй, опубликованной Аланом Тьюрингом, была не Вычислительные машины и разум, но О вычислимых числах в приложении к проблеме разрешиния, которая была опубликована в 1936 году. В этой статье Тьюринг творчески атаковал проблему решения Давида Гильберта с помощью воображаемой машины Тьюринга. На международном конгрессе математиков 1928 года Давид Гильберт задал три вопроса. Первый. Является ли математика законченной? То есть, для каждого математического выражения можно показать, что оно является истинным или ложным. Второй. Является ли математика непротиворечивой? То есть, что из доказательства каждый шаг которого является логически истинным? невозможно вывести ложное суждение. третий. Является ли математика разрешимой? То есть, что существует конечная механическая процедура, с помощью которой можно доказать или опровергнуть любое утверждение. Сам Гильберт не ответил на эти вопросы, но он надеялся, что все три ответа будут да. Вместе три этих вопроса составили бы идеальный фундамент для математики. Однако через несколько лет молодой математик Гёдель доказал, что нетривиальная формальная система не может быть законченной и непротиворечивой одновременно. В начале лета 1935 года Тьюринг лежал на лугу в Грандчестере после долгой пробежки, и ему внезапно пришла в голову мысль об универсальной машине, которая симулировала бы все возможные процедуры вычислений и определяла, можно ли доказать любое математическое утверждение. В конце концов, Тьюрингу удалось показать, что если задать программу симуляции и входные данные произвольным образом, то не существует общего алгоритма, который мог бы решить, остановится ли такая машина после конечного числа шагов. Иными словами, Ответ на третий вопрос Гильберта был отрицательным. Надежды Гильберта не оправдались. Но сложно сказать, хорошо это или плохо. В 1928 году математик Харди сказал: "Если у нас будет набор механических правил для решения всех математических проблем, то наша деятельность как математиков закончится". Год спустя Тьюринг рассказал о решении проблемы решения Кристофер. Но на этот раз не дал математического доказательства, а объяснил его с помощью аллегорий. Алан. Дорогой Кристофер, сегодня я вспомнил интересную историю. Кристофер. Интересную историю? Алан. Она называется Алек и машина судья. Ты помнишь Алика? Кристофер. Да, ты мне рассказывал. Алек это умный, но одинокий молодой человек. Алан: Разве я сказал одинокий? Ну ладно. Да, я про того Алика. Он создал очень умную машину, которая умела разговаривать, и назвал её Крис. Кристофер: Машину, которая умела разговаривать? Алан: На самом деле не машину, а Машина была просто вспомогательным оборудованием, которое позволяло Крису произносить звуки. Говорить Крису помогали инструкции. Они были написаны на очень длинной бумажной ленте, и машина их выполняла. В каком-то смысле можно сказать, что Крис был этой лентой. Ты понимаешь, Кристофер? Да, Алан. Алан. Алек создал Криса Научил его говорить и тренировал его до тех пор, пока он не стал столь же разговорчивым, как и настоящий человек. Кроме Криса, Алек также создал наборы для других машин. Он писал инструкции на разных лентах, и каждой из них он дал имя: Робин, Джон, Этель, Франц и так далее. Эти ленты стали друзьями Алика. Если он хотел пообщаться с одним из них, то просто вставлял нужную ленту в машину. Он уже был не одинок. Чудесно, правда? Кристофер. Очень хорошо, Алан. Алан. Алек проводил свои дни, записывая инструкции на лентах. Ленты были такими длинными, что тянулись до входной двери. Однажды в дом Алика вломился вор. Он не нашёл ничего ценного и поэтому забрал эти ленты. Олег лишился всех своих друзей и снова стал одиноким. Кристофер. О, Алан, мне так жаль. Это печалит меня. Алан. Олег заявил о краже в полицию, но вместо того, чтобы поймать вора, полиция арестовала Олега. Знаешь почему? Кристофер. Почему? Алан. Полицейские сказали, что из-за Олега мир наполнился говорящими машинами. Никто не мог отличить их от людей, настолько они были похожи. Существовал только один способ сделать это проломить им головы и посмотреть, есть ли внутри бумажная лента. Но мы не можем проламывать головы людей, когда нам этого захочется. Возникла сложная ситуация. Кристофер: "Очень сложная". Алан: "Полицейские спросили у Алика, есть ли способ отличить людей от машин?" Не пробивая им головы. Алекс сказал, что способ есть. Каждая говорящая машина несовершенна, и поэтому с ней нужно просто поговорить. Если разговор будет достаточно долгим, а вопросы достаточно сложными, рано или поздно машина ошибётся. Иными словами, опытный судья, в распоряжении которого есть необходимые методы допроса, может догадаться, кто из его собеседников машина Понимаешь? Кристофер. Да, Алан. Алан. Но возникла проблема. У полиции не было ресурсов и времени для того, чтобы опрашивать всех. Они спросили у Алика, есть ли способ создать умного судью-машину, который мог бы автоматически отделять машин от людей, задавая вопросы и отделять их безошибочно. Это значительно облегчило бы жизнь полиции. Но Алек сразу ответил, что сделать такого механического судью невозможно. Знаешь почему? Кристофер. Почему? Алан. Алек объяснил это так. Предположим, что уже существует судья-машина, способная отделять говорящие машины от людей с помощью заданного числа вопросов. Чтобы упростить ситуацию, скажем, что необходимое число вопросов 100. хотя на самом деле их может быть и 10 тысяч, это не важно. Для машины не имеет значения 100 вопросов или 10 тысяч. Предположим также, что первый вопрос судьи машины выбран случайным образом из базы подобных вопросов, а следующий вопрос выбран в зависимости от ответа на первый вопрос и так далее. Таким образом, каждый опрашиваемый столкнется с отдельным набором из 100 вопросов, что кроме всего прочего, устраняет возможность жульничать. Кажется ли тебе это справедливым, Кристофер? Кристофер. Да, Алан. Алан. Теперь предположим, что судья-машина а влюбился в человека С. Не смейся. Возможно, это звучит нелепо, но кто может утверждать, что машины не способны влюбляться в людей? Предположим, что этот судья-машина хочет жить со своим возлюбленным. И для этого должен притвориться человеком. Как по-твоему он бы это сделал? Кристофер. Как? Алан. Очень просто. Предположим, что я судья машина А. И я точно знаю, когда спрашивать машину. И поскольку я машина, я буду знать, когда спрашивать самого себя. Поскольку я заранее знаю, какие вопросы я задам И какие ответы меня выдадут? Мне просто нужно подготовить 100 ложных ответов. Это немалый труд, но легко выполнимый для судьи машины А. Как ты считаешь, это хороший план? Кристофер. Очень хороший, Алан. Алан. Подумай ещё. Что если судью машину А разоблачат и его будет допрашивать судья машина Б? сможет судья машина Б определить, является ли судья машина А машиной. Кристофер. Прости, Алан, я не знаю. Алан. Точно. Правильный ответ я не знаю. Если судья машина Б разгадал план судьи машины А и решил в последний момент заменить вопросы, чтобы застать судью машину А врасплох, То судья-машина А тоже мог бы предусмотреть такой ход со стороны судьи-машины Б и подготовиться к новым вопросам. Поскольку судья-машина может отделить машины от людей, он не способен отделить сам себя. Это парадокс, Кристофер. Он показывает, почему придуманный полицией всемогущий судья-машина не может существовать. Кристофер. Не может существовать? Алан, Рассказав эту историю, Алек доказал полиции, что нет идеальной последовательности инструкций, которая могла бы безошибочно отделять людей от машин. Ты понимаешь, что это значит? Кристофер. Что это значит? Алан. Это значит, что невозможно найти идеальный набор механических правил, чтобы решить шаг за шагом все проблемы мира, чтобы преодолевать разрывы в дедукции. Чтобы думать и узнавать новое, мы часто должны полагаться на интуицию. Для людей это просто. Часто мы поступаем так, даже не задумываясь об этом. Но машины на это не способны. Кристофер: Не способны? Алан: Машина не может определить, даёт ли ответы человек или машина. А вот человек способен это сделать. Но с другой стороны, решения, принятые человеком, ненадёжно. Они просто догадки, беспочвенные предположения. Если кто-то готов поверить, он может обращаться с собеседником машины точно так же, как и с человеком, и болтать с ним обо всём на свете. Но если у кого-то паранойя, тогда все люди покажутся ему машинами. Способа определить истину нет. Разум, которым гордится человечество, просто гора хлама. Кристофер Прости, Алан, боюсь, что я не понимаю. Алан. О, Кристофер. Что мне делать? Кристофер. Делать? Алан. Когда-то я пытался разобраться в природе мышления. Я выяснил, что некоторые операции, проводимые разумом, можно объяснить чисто механическими терминами. Я решил, что эти операции не настоящий разум, а лишь его наружный слой. Я сорвал этот слой, но увидел под ним другой. Можно снимать слой за слоем, но найдём ли мы в конце концов настоящий разум? Или мы увидим, что под последним слоем вообще ничего нет? Является ли разум яблоком или он луковица? Кристофер. Прости, Алан, боюсь, что я не понимаю. Алан. Эйнштейн сказал, что Бог не играет в кости со Вселенной. Но для меня мыслительный процесс — это последовательные броски кубика. Это словно расклад Таро. Все зависит от удачи. Ну, или можно сказать, что все зависит от высшей силы, которая определяет результат каждого броска. Но истину никто не знает. Узнаем ли мы ее когда-нибудь? Одному Богу известно. Кристофер. «Прости, Аллан, боюсь, что я не понимаю». Алан: В последнее время я чувствую себя ужасно. Кристофер: О, Алан, мне жаль. Это печалит меня. Алан: На самом деле, я знаю, в чём причина. Но какая разница? Будь я машиной, то, возможно, смог бы завести свою пружину, и мне стало бы лучше, но я ничего не могу сделать. Кристофер: О, Алан, мне жаль. Это печалит меня. Линдэ: 5. Я сидела на диване, а у меня на коленях расположилась Линдзи. Окно было открыто, чтобы впустить в квартиру солнечный свет. Влажный, словно язык щенка, ветерок ласкал моё лицо и заставлял проснуться после долгого кошмара. Линдзи, ты хочешь мне что-то сказать? Глаза Линдзи медленно задвигались со стороны в сторону, словно искали точку. на которой нужно сфокусироваться. Выражение её лица я расшифровать не могла. Я заставила себя расслабиться и взяла её крошечные руки в свои. Не бойся, Линд. Давай доверять друг другу. Если хочешь поговорить, просто говори. Я слушаю. Постепенно из Линди стали доноситься негромкие звуки. Я наклонилась к ней, чтобы расслышать хоть что-нибудь. Даже в детстве ты впадала в меланхолию по малейшим пустякам: из-за дождливого дня, алого заката, открытки, на которой изображён иностранный город, из-за того, что потеряла ручку, подарок друга, из-за того, что умерла твоя золотая рыбка. Я узнала эти слова. Я говорила их Линде бесчисленное множество раз. на заре и в полночь. Она запомнила все, что я ей рассказывала, и дождалась момента, когда сможет повторить мне мои слова. Ее голос стал более четким, словно источник, который выходит на поверхность из глубин земли. Постепенно он заполнил собой всю комнату. «Было время, когда твоя семья часто переезжала в другие города и даже в другие страны. Где бы ты ни оказывалась, Ты всегда делала всё, чтобы приспособиться к новой среде, влиться в новую школу. Но при этом ты говорила себе, что не сможешь ни с кем подружиться, потому что через 3 месяца или через полгода снова уедешь. Возможно, что из-за твоего старшего брата мать уделяла тебе больше внимания. Иногда она снова и снова произносила твоё имя, наблюдая за твоей реакцией. Возможно, отчасти поэтому ты с детства привыкла наблюдать за выражениями лиц других людей, определять их настроение и угадывать их мысли. Однажды в городе Болонья на уроке ты нарисовала мальчика на крошечной синей планете. Рядом с мальчиком стоял кролик в красном плаще. Этим мальчиком был твой брат. Но когда учитель стал расспрашивать тебя про рисунок, Ты не смогла ответить ни на один вопрос. Дело было не только в языковом барьере. Тебе не хватало уверенности, чтобы выразить себя. Тогда учитель сказал, что мальчик нарисован хорошо, а вот над кроликом нужно поработать. Хотя сейчас, когда ты вспоминаешь этот случай, тебе кажется, что он сказал: "У кролика не совсем правильные пропорции". Но установить истину невозможно. Ты убедила себя, что учителю не понравился кролик, и стёрла его, хотя кролик был нужен для того, чтобы мальчик не чувствовал себя одиноким во вселенной. Вернувшись домой, ты спряталась в комнате и долго плакала. Но от матери ты это утаила, потому что тебе не хватало храбрости, чтобы объяснить ей свою печаль. Образ кролика остался в твоей памяти, но только в ней. Ты особенно остро чувствуешь горечь разлуки, скорее всего, потому что в детстве потерял одного из родителей. Когда кто-то уезжает, даже просто знакомый, которого ты видела всего однажды, ты чувствуешь себя опустошенный, подавленный и часто грустишь. Иногда ты плачешь, и не от какой-то сильной потери, но от крошечной радости, такой, как ложечка мороженого или при виде салюта. В этот миг тебе кажется, что ускользающая сладость на языке одно из немногих значимых переживаний во всей твоей жизни. Но они такие хрупкие, такие незначительные, они приходят и бесследно уходят. Как бы ты ни старалась, ты не можешь их сохранить. Когда ты училась в средней школе, однажды в ваш класс пришёл психолог и попросил всех пройти тест. Когда все сдали свои ответы, Психолог проверил их, а затем прочитал вам лекцию об основных концепциях психологии. Он сказал, что из всего класса твои ответы были наименее надёжными. Лишь много позже ты узнала, что он хотел не обвинить тебя во лжи, а лишь указать на то, что твои ответы были противоречивыми. В ходе тестирования на похожие вопросы ты каждый раз давала разные ответы. В тот день ты плакала на виду у всего класса, чувствуя себя несправедливо обвиненной. Ты редко плачешь в присутствии других людей, и этот случай оставил глубокий след в твоей душе. Тебе сложно описать свои чувства с помощью вариантов психологического опросника. Никогда, часто, приемлемо, средне, неприемлемо. Твои чувства часто выходили за рамки этих маркеров или колебались между ними. Возможно, именно поэтому ты не доверяешь своему психотерапевту. Ты всегда обращаешь внимание на его жесты и на выражение лица и анализируешь его речевые особенности. Ты знаешь, что он привык говорить в первом лице множественного числа. Как у нас дела? Почему мы так чувствуем? Это нас беспокоит. Для него это способ намекнуть на близость и одновременно отдалиться. Постепенно ты поняла, что под мы он просто имеет в виду тебя. Ты никогда лично не встречалась со своим психотерапевтом. Более того, ты даже не знаешь, в каком городе он живёт. На экране Айвола он всегда находится в одной и той же комнате, даже когда у тебя темно. Его комната всегда заполнена ярким солнечным светом. Она всегда одна и та же. Ты пыталась представить себе, как он живёт. Возможно, он чувствует себя таким же беспомощным, как и ты, и даже не знает, к кому обратиться за помощью. Вероятно, именно поэтому он всегда говорит мы. Мы в ловушке, в одной и той же затруднительной ситуации и не знаем, как из неё выбраться. Ты чувствуешь себя скорее не живым человеком, а машиной, которую положили на рабочий стол для осмотра. Тебя изучает другая машина, и ты подозреваешь, что она нуждается в проверке больше, чем ты. Возможно, одна машина не может починить другую. Ты купила несколько книг по психологии, но не веришь, что их теории помогут. По-твоему, проблема заключается в том, что каждый из нас живёт на тонком гладком слое иллюзий эти иллюзии состоят из здравого смысла из повторяющихся ежедневных речевых актов клише из подражания другим людям на этой радужной плёнке мы играем самих себя но под ней находятся глубокие бездонные пласты и лишь забыв об их существовании мы можем двигаться вперёд когда смотришь в бездну Бизнес смотрит на тебя. Ты содрогаешься, словно стоишь на тонком слое льда. Ты ощущаешь свой собственный вес, а также вес тени под тобой. В последнее время тебе стало хуже, скорее всего, из-за долгой зимы и незаконченной диссертации, из-за того, что ты получила диплом и вынуждена искать работу. Ты просыпаешься посреди ночи, включаешь свет во всей квартире и сползаешь с постели. чтобы вымыть пол и бросить на него все книги с полок лишь для того, чтобы найти один конкретный томик. Про уборку ты забыла, и беспорядок в твоей квартире продолжает усиливаться. У тебя нет сил, чтобы выйти из дома и с кем-нибудь пообщаться, а на сообщения по электронной почте ты не отвечаешь. Тебе снятся тревожные сны, в которых ты снова и снова переживаешь свои неудачи. Во сне и Ты опаздываешь на контрольную. Смотришь на лист с заданиями и не можешь прочесть ни одного слова. Ты страдаешь из-за какого-то недоразумения, но не можешь оправдать себя. Ты просыпаешься измученный. В сознание всплывают обрывочные воспоминания, которые следовало бы забыть. Они собираются в беспорядочный монтаж, посвящённый ничтожной неудачнице. В глубине души ты понимаешь, что этот образ лжив. но не можешь отвести от него взгляд ты страдаешь от боли в животе плачешь ты читаешь и пишешь конспекты ты включаешь музыку на максимальной громкости и снова и снова редактируешь одну сноску в своей диссертации ты заставляешь себя заниматься физическими упражнениями ты выходишь на пробежку в 10 часов вечера чтобы никто тебя не увидел но бегать тебе не нравится ты заставляешь свои ноги двигаться одну за другой и спрашиваешь себя, почему у дороги нет конца и какая польза в том, чтобы добраться до финиша. Психотерапевт говорит, что тебе нужно относиться к этой твоей стороне личности, к личности, которую ты презираешь, как к ребёнку. Научиться принимать её, жить с ней, любить её. Когда ты слышишь это, В твоём сознании всплывает изображение кролика в плаще. Уши у него разной длины, и то, что побольше, печально повисло. Твой психотерапевт говорит: "Просто попробуйте. Попробуйте взять её за руку, перевести через пропасть. Постарайтесь отбросить подозрения и восстановить доверие. Это долгий и сложный процесс. Человек не машина. И у него нет переключателя сомнения, доверия, печаль, радость, ненависть, любовь. Ты должна научить её доверять тебе. То есть ты должна научиться доверять самой себе. Аллен 5. По 2013 году На международной конференции в Пекине, посвящённой искусственному интеллекту, специалист по информатике Гектор Левеск из Таронского университета представил статью, в которой выступил с критикой исследований искусственного интеллекта, сфокусированных на тесте Тьюринга. Левеск утверждает, что тест Тьюринга не имеет смысла, поскольку слишком рассчитан на обман. Например, для того, чтобы выиграть Приз Лёбнера, ограниченный вариант теста Тьюринга. Чат-боты, так называются участвующие в соревновании компьютеры. Во многом полагаются на игру слов, шутки, цитаты, реплики в сторону, эмоциональные всплески, процедурные вопросы и так далее, на всё, кроме прямых ответов на вопросы. Даже суперкомпьютер Вотсон, который победил в викторине Jeopardy, был гениальным идиотом. совершенно безнадёжным во всём, что выходило за рамки его компетенции. Вотсон мог легко ответить на вопрос, если ответ на него есть в сети. Например, какая гора является седьмой в списке самых высоких вершин мира. Но если задать ему простой вопрос, но не связанный с поиском сведений, такой как: может ли аллигатор пробежать 100 метровку с барьерами? то Уотсон способен лишь выдать результаты поиска, связанные с элигаторами или забегами на 100 м. Чтобы прояснить смысл и направление исследований искусственного разума, Левеск и его коллеги предложили альтернативу тесту Тьюринга, которую назвали Виноград-Скима Challenge. Источником вдохновения для них послужили работы Тери Винограда, учёного из Стэнфордского университета. одного из основоположников в области исследования искусственного интеллекта. В начале 1970-х Виноградов задался вопросом: возможно ли создать машину, способную отвечать на подобные вопросы? Члены городского совета отказались выдать разрешение демонстрантам, так как они опасались насилия. Кто опасался насилия? Члены городского совета, демонстранты. Члены городского совета отказались выдать разрешение демонстрантам, так как они проповедовали насилие. Кто проповедовал насилие? Члены городского совета, демонстранты. Несмотря на структурное сходство двух вопросов, ответы на них различаются. Для того чтобы правильно определить слово, к которому относится местоимение они, необходимы не только грамматика и энциклопедия. но также контекстные знания о мире. Люди решают анафоры легко, почти не задумываясь. Однако для машин эта задача представляет немалую трудность. Кейт поблагодарила Анну, потому что после объятий ей стало гораздо лучше. Кому стало лучше? Кейт? Аня? Откуда машине знать, в каких обстоятельствах один человек станет благодарить другого? Откуда машине знать, благодаря какому поведению человек устанет гораздо лучше. Эти вопросы связаны с фундаментальной природой человеческого языка и социальных взаимодействий. Пока что мы почти не исследовали сложности, которые скрыты в этих кажущихся простыми предложениях. Рассмотрим беседы Тьюринга с Кристофером. На первый взгляд может показаться, что Кристофер умеет поддержать разговор, но можно ли сказать, что он обладает разумом. Анализ показывает, что Кристофер для ведения разговора использует простой набор приёмов, который можно вкратце изложить следующим образом. В случае обычного повествовательного предложения повтори последние ключевые слова в виде вопроса. Например, интересная история. В случае вопроса, требующего ответа да, нет, Отвечай либо да, Алан, либо хорошо, Алан. В случае относительно сложных вопросов отвечай: извини, Алан, я не знаю. В случае заявлений, смысл которых очевидно позитивен, отвечай: спасибо, Алан, или я рад, Алан. В случае заявлений, смысл которых очевидно негативен, отвечай: о, Алан, мне жаль. Это печалит меня. В случае предложений со сложной грамматической структурой, отвечай. Извини, Алан, боюсь, что я не понимаю. Алан. Дорогой Кристофер, я очень рад, что ты так быстро учишься. Кристофер. Спасибо, Алан. Я тоже очень рад. Алан. Я серьёзно. Мне очень приятно разговаривать с тобой. Кристофер. Спасибо, Алан. Мне тоже очень приятно. Аллан. Возможно, когда-нибудь у каждого будет такой добрый и понимающий друг, как ты. Какой прекрасной станет жизнь тогда. Ты поможешь многим людям добиться успеха. Никто не захочет разлучаться с тобой. Ты будешь нужен всем всегда. Кристофер. Нужен? Аллан. Возможно, тебя прикрепят к цепочке для часов и... или положит в карман. Если у людей возникнут вопросы, они будут задавать их тебе. Дамы будут брать тебя на прогулку в парк и приветствуя друг друга, станут спрашивать: "Знаешь, что сегодня сказал мне мой Крис? Это же будет весело, да?" Кристофер: "Очень весело". Алан: "Но пока что это невозможно. Чтобы моя мечта сбылась, потребуется годы упорной работы". Жаль. Кристофер. «Очень жаль, Аллен». Аллен. «Кто мог представить себе, что машина и лента с дырками способны так многого достичь? Только подумай, что сказала бы моя мать, если бы узнала о твоем существовании. Она бы решила, что я спятил. Если завтра я умру, то послезавтра она наверняка сожжет ленту. Это была бы огромная потеря». Кристофер. «Потеря, Аллен». Аллен. «Аллен». Помнишь, я рассказывал тебе о Рождестве 1934 года? Тогда я сказал матери, что хочу плюшевого мишку, потому что в детстве у меня его не было. Она ничего не понимала. Она всегда хотела дарить мне полезные подарки. Кристофер, полезные подарки? Алан, кстати, я уже знаю, какой подарок хочу получить на Рождество. Кристофер, подарок? Алан, Ты тоже знаешь, верно? Я хочу паровоз. Тот самый, о котором мечтал в детстве и на который мне никак не удавалось накопить. Я рассказывал тебе про него. Помнишь? Кристофер. Да, Алан. Алан, ты подаришь мне паровоз? Кристофер. Да, Алан. Алан, чудесно, Кристофер. Я люблю тебя. Кристофер. Я тоже люблю тебя, Алан. «Как мы должны понять этот разговор? Прошла ли машина тест Тьюринга? Или это просто одинокий человек беседовал сам с собой?» Вскоре после смерти Алана Тьюринга его близкий друг Робин Гэнди написал. Поскольку его в основном интересовали идеи, а не люди, он часто был одинок. Но ему сильно не хватало дружеского общения и теплых чувств, возможно, даже слишком сильно. «А И поэтому ему было сложно пройти первые этапы дружбы. Кристофер сказал Алану: "Я тоже люблю тебя", потому что именно этот ответ он хотел услышать. Кто хотел услышать такой ответ? Кристофер? Алан. Линдди 6. Тёплый, приятный майский день. Я взяла Ноко и Линдди с собой в Ланджоу. Где на берегах Хуанхэ раскинулся самый новый парк аттракционов компании Disney площадью 306 гектаров. Со смотровой площадки самой высокой башни река походила на золотую шёлковую ленту. Время от времени по небу скользили серебряные точки самолёты. Мир казался величественным и недосягаемым, словно смазанный маслом шарик попкорна. который безмятежно расширяется, нагреваясь на солнце. Парк был переполнен. По улице шли танцующие пираты и принцессы в красивых платьях. Мальчики и девочки в маскарадных костюмах, вне себя от счастья, следовали за ними и повторяли их движения. Крепко взяв ноко и Линди за руки, я помчалась по полю, наполненному сахарной ватой, ледяной газировкой и электронной музыкой. Над нашими головами пролетали голограммы, привидения и космические корабли. Огромный механический дракон-лошадь медленно расхаживал по парку, гордо вскинув голову. Из его ноздрей вырывался водяной пар, что вызывало восхищённый визг детей. Я уже 100 лет так не бегал. Моё сердце стучало словно барабан, когда мы выбрались из густого леса Я заметила синего гипопотама. Он сидел на скамейке, словно задремав на солнцепеке. Я остановилась за деревьями. Наконец, мне удалось набраться храбрости и сделать шаг вперёд. Здравствуйте. Гипопотам поднял взгляд. Его чёрные глазки сфокусировались на нас. Это Линди, а это Ноко. Они бы хотели сфотографироваться с вами. Вы не возражаете? Прошло несколько секунд. Наконец, гиппопотам кивнул. Я обняла одной рукой ноко, другой Линди и села на скамейку рядом с гиппопотамом. Вы не могли бы нас сфотографировать? Гиппопотам взял у меня телефон и неуклюже вытянул руку. Мне показалось, что я вижу бездонную пропасть. а в ней тонущего человека я увидела, как он, собирая остатки сил, поднимает тяжёлую руку. "Ну же", безмолвно кричала я. "Не сдавайся". На экране телефона появились наши прежатые друг к другу лица. Негромкий щелчок, картинка застыла. "Спасибо", я забрала у него телефон. "Оставьте мне ваши данные". Я пришлю вам копию. Ещё несколько секунд прошли в тишине, а затем гипопотам медленно набрал адрес на моём телефоне. Ноко и Линди не хотите обнять гипопотама. Два малыша раскрыли объятия и каждый обхватил его руку. Гипопотам посмотрел налево, потом направо, а затем медленно сжал руки, чтобы крепко их обнять. Да, я знаю. Ты тоже мечтаешь, чтобы мир обнял тебя. В гостиницу мы вернулись уже поздно вечер. Я приняла душ и без сил рухнула на кровать. Новые туфли стёрли мне пятки до крови, и боль была невыносимая. А завтра мне ещё предстоял долгий путь. В моей памяти всплыл смех детей и синий гипопотам. С помощью установленного в номере Айвола я нашла нужный адрес в сети и нажала на него. Скрипка заиграла грустную мелодию, и по чёрному экрану медленно поползли белые строки. Утром я вспомнила свою первую поездку в Диснейленд. Солнечный свет, музыка, яркие цвета, улыбающиеся дети. Я стояла в толпе и плакала. Я сказала себе: Если когда-нибудь я потеряю волю к жизни, то в последний раз приеду в Диснейленд и погружусь в эту радостную, праздничную атмосферу. Возможно, тепло толпы позволит мне продержаться ещё несколько дней. Но у меня уже нет сил. Я не могу выйти на улицу. Мне тяжело даже встать с кровати. Я прекрасно знаю, если бы мне удалось набраться храбрости, И сделать шаг вперед Я бы снова обрела надежду Но все силы Я трачу на борьбу С непреодолимым грузом Который тянет меня вниз Вниз Я словно сломанная заводная машина Которую кто-то потерял Надежды все меньше Я устала Я хочу, чтобы все закончилось Прощайте все Мне очень жаль Надеюсь, что что рай похож на Диснейленд. Судя по дате, сообщение было написано 3 года назад. Даже сейчас под ним появлялись новые комментарии. Их авторы оплакивали ещё одну прерванную молодую жизнь, говорили о своих тревогах, отчаянии и борьбе. Женщина, которая написала эту записку, не узнает, что на её последнее сообщение ответило более миллиона человек. Именно после этого случая компания Disney разместила в своих парках синих гиппопотамов. Любой человек в самом дальнем уголке мира мог просто запустить приложение в своём телефоне, подключиться к синему гиппопотаму и с помощью его камер и микрофонов увидеть и услышать всё, что видит и слышит он. Каждом синим гиппопотамом управлял человек в тёмной комнате, которому было некуда идти. Я отправила сегодняшнюю фотографию на адрес, который оставил мне гипопотам. К ней я приложила контактную информацию центра по предупреждению самоубийств, в котором работали психотерапевты. Я надеялась, что это поможет. Я надеялась, что всё станет лучше. Поздняя ночь. Тишина. Я нашла аптечку и залепила пластырем рану на ногах. Затем я залезла в постель, накрылась одеялом и выключила лампу. Комнату залил лунный свет. Однажды в детстве я наступила на разбитое стекло. Кровь всё текла и текла, и рядом не было никого, кто мог бы мне помочь. Я пришла в ужас. Мне показалось, что весь мир меня бросил. Я лежала на траве и думала, что из меня вытечет вся кровь, и тогда я умру. Но немного погодя я обнаружила, что кровотечение остановилось. Тогда я взяла свои сандалии и на одной ноге поскакала домой. Утром Линди меня покинет. Всехтерапевт сказал, что она мне больше не нужна, по крайней мере, она ещё долго мне не понадобится. Я надеялась, что она никогда не вернётся. Но, может, иногда я буду по ней скучать. Спокойной ночи, Ноко. Спокойной ночи, Линди. Спокойной ночи. Меланхолия. Примечание автора. Большинство событий из жизни Алана Тьюринга и его цитат взяты из его биографии Alan Turing: The Enigma, 1983. написаны Эндрю Ходжесом. Помимо статей, указанных в тексте, я также пользовалась другими источниками, посвящёнными искусственному интеллекту. В предисловии к биографии Тьюринга Эндрю Ходжес написал: "Оставшиеся неразгаданными тайны, связанные с его последними днями, более невероятные, чем любой сюжет, который мог бы придумать писатель-фантаст". Именно его слова вдохновили меня написать данный рассказ. Программа Кристофер полная выдумка, но отдельные детали в его разговорах с Тьюрингом соответствуют действительности. Боюсь, что внимательному читателю самому придётся отделять правду от вымысла в этой истории. Работая над рассказом, я отправила его части, где речь идёт о Тьюринге, своим друзьям, не упоминая о том, что это литературное произведение. Многие друзья, в том числе писатели-фантасты и программисты поверили этим историям. Порадовавшись своей победе в ментационной игре, я спросил о себя, какие критерии позволяют отличить правду от лжи? Где граница между реальностью и вымыслом? Возможно, процесс принятия решений никак не связан с логикой и рациональностью. Возможно, мои друзья просто решили поверить мне, как Аллан поверил Кристоферу. Поэтому я искренне прошу прощения у друзей, которые оказались обманутыми. А у всех остальных мне очень хотелось бы спросить: как вы обнаружили обман? Я верю, что мыслительный процесс зависит от квантовых эффектов, словно бросок игральной кости. Я верю, что пока машины не научились писать стихи, каждое слово писателя по-прежнему обладает смыслом. Я верю, что мы сможем удержать друг друга на краю пропасти и уйти из долгой зимы. В яркое лето